Глава двадцать с е ь В институте Южин освоился быстро, моментально став своим среди лаборантской братии. Народ преимущественно был молодой, кутливый, но при этом с п о н я т и е м Гульнуть любили, но ну и науку не забывали, работу не прогуливали, к экспериментам относились ответственно. Стас, в прямое подчинение к которому попал Евгений, оказался отличным мужиком. И перед начальством прикроет, и отмажет при залете, и в голодное время выручит, выбив премию или материальную помощь у парфсоюзного босса. Через год обещал помочь с путевкой в санаторий, заплатить 10% процентов от полной стоимости и вволю понежиться на югах. Разве плохо? Заодно жиличный вопрос налаживался. Из материнского дома Евгений переехал в съемную однушку, оплачиваемую институтом, а там глядишь и до собственных квадратных метров дойдет. Стас возил на стройку. Показывал фундамент многоэтажки, часть квартир в которой предназначалась для работников института. Южин входил в список счастливцев. Другими словами, все было хорошо. Зарплата не сравнить с учительскими копейками. с п л о ч е н н ы й мужской коллектив. В школе Евгению приходилось тоскливо. Из мужиков кроме него только пожилой трудовик. п е т состав, хоть и я в л я л и с ь себя шикарный м а л и н н и к Однако Южин придерживался строгого принципа: никаких амуров на работе. А это ой как непросто. Особенно при виде цветущих и пахнущих выпускниц института или студенток-практиканток в коротких соблазнительных юбочках. А недостатки как без них. Больше всего напрягал постоянный интерес компетентных органов. Нет, все делалось в высшей степени деликатно, без наездов, в форме задушевных бесед. Их с молодым человеком проводил все тот же куратор ФСБшник, и все равно неприятно чувствовать, что находишься в поле пристального внимания, живешь будто под микроскопом. Однажды он заговорил на эту тему со Стасом, внимательно выслушав тот, посоветовал плюнуть и забыть. Ничего страшного, Женя, это только с непривычки так. Потом начинает казаться, что так было всегда. Не з а б и в а й голову. Легко сказать и сделать не трудно. С другой стороны, а чего ты хотел? мы лишь формально на оборонку не пашем, по факту оно иначе обстоит. Да, ну, недоверчиво вскинулся Южин. Стас спокойно пояснил: не ну, Женя, не в бирюльке играем. Исследования у нас серьезные, фундаментальные. Да, не можем в прошлое вмешаться, есть такой недостаток. Однако все понимают, что в любой момент можем нарыть то, что всех на уши поставит, и вероятность этого высока. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. д а б р о с ь Стас. к о м у т ы это заливаешь, а то я не в курсе, что простор для исследований сгулькин нос. Тут забор, там забор, тут вообще лес непроходимый. Практического применения кот наплакал. Ну подправят у себя историки какие-то мелкие факты, перепишут пару абзацев. Стоит ради того огород градить? Стоит, не стоит? Жень, ты же историк, мне ли тебе рассказывать, какое это оружие в умелых руках? Мы ведь в конце восьмидесятых. Почему в г л у б о к о й з а д н и ц е оказались, в к о т о р о й до сих пор п р е б ы в а е м Да потому что позволили себя и свое прошлое в грязи вывалить. Сначала мысленно опустились ниже плинтуса, потом физически. Не с экономики нас бить начали, с идеологии, по самосознанию народа врезали. А это самая главная вещь. Наша генетическая программа на будущее. Как себя ощущаешь, так и жить будешь и детям передашь. Поздновато мы с похватились, теперь расхлебываем. Южин скептически усмехнулся, однако Стас, не обращая на это внимания, заговорил с прежним запалом: "Мы в своем роде бойцы невидимого фронта, сражаемся за наше прошлое, за неизгаженную историю, учимся принимать ее такой, какая она есть, но при этом не позволяем мазать ее одной краской. Так что, мотай на ус и не пищи. Уже не пищу. И молодец. Только улыбочку с лица сотри, не к месту она. Я с тобой о серьезных вещах говорил." Стас, извини, это так, рефлекс дурацкий. Я просто пафоса не люблю. Я тоже, только никакого пафоса здесь нет. Работа у нас такая, ничего. Проникнешься. К машине времени его не подпускали долго, несколько недель. Гоняли на непонятные анализы, подключали к огромному количеству медицинской аппаратуры. На вопрос, со всеми ли тут так поступают, Стас ответил: считай, что тебе не повезло. Это после случая с твоим дядей началось. Перестраховываются. Выслушав это, Южин помрачнел. До сих пор было неясно, куда пропал Иван Елисеев. Все только разводили руками. Исчезновение оставалось загадкой даже для ФСБ. Однажды во время очередной беседы с куратором Евгений п о интересовался: не замешана ли здесь какая-то иностранная разведка, к примеру ц р у вдруг дядю похитили? ФСБшник смеяться не стал. Мы рассматривали такую версию в качестве рабочей. Иностранные спецслужбы проявляют интерес к вашему институту. Это факт, с которым никто не спорит. Но к исчезновению вашего дяди они не причастны. Информация верна на все сто процентов. И вот случилось главное. Наступил тот момент, которого так ждал Евгений. Его уложили на удобную кушетку, опутали проводами. Профессор Орлов, присутствующий при эксперименте, бросил взгляд на ноутбук. На развернутой страничке красовалось досье реципиента. Интересный выбор. Потом расскажете. Евгений закрыл глаза и расслабился, следуя командам оператора, начавшего отсчёт.